Глава восьмая. Дарья. Пожелания Декстера выполнили на все сто процентов. Нас с кошкой задобрили вкусностями, а хомяка подлечили и вскоре вынесли в той же клетке. По словам ветеринара, у него была сильная интоксикация неизвестными препаратами. Иных повреждений не нашлось. Для осмотра и последующего лечения его усыпили. но обещали скорое пробуждение нашего важного свидетеля. Мне вручили настой, который полагалось давать ему в течение трех суток, после чего пожелали удачи и распрощались. «Да уж, удача понадобится», — пробормотала я, рассматривая мирно спящего хомяка. «Может, после очистки организма он станет адекватнее?» Подхватив клетку под мышку, я начала искать взглядом кошку. когда носа коснулся давящий аромат. «Здравствуйте, красавица!» — позвал меня незнакомый мужской голос. Обернувшись, я хмуро оглядела незнакомца и на этот раз почти сразу признала в нем дракона. Кажется, натренировала чуйку на неприятности. «Здравствуйте! Вы хотите поговорить со своим питомцем?» — деловито поинтересовалась я. «Нет, я желаю пообщаться с вами», — пояснил он лишь на секунду, растерявшись, и сделал тягучий шаг ко мне, начав принюхиваться. «Девушка занята», — ледяным тоном сообщил внезапно возникший Декстер, и его рука вновь оказалась на моих плечах, собственнически притягивая к его груди. «Незнакомец и на этот раз не растерялся», чуть нахмурился оглядев внезапного противника «Ротаргар, аргар а вы не мелочитесь коротко усмехнулся он посмотрев на меня развязно и надменно жар ударил в лицо от неприкрытого предположения о наших с декстером отношениях что вы сказали рыкнул жемчужный и опасно двинулся на наглеца подтолкнув меня за свою спину На щеках обоих мужчин появилась чешуя, а глаза вспыхнули огнем внутренней магии. Красиво и угрожающе. Они что, сейчас подерутся? Стойте, прекратите! Я вклинилась между разбушевавшимися драконами, вцепилась в руку Декстера и потянула его в сторону двери. Не надо его бить, он же сейчас не ящер. Вряд ли ветклиники ему смогут оказать помощь. Незнакомец после моего заявления возмущенно подавился воздухом. А вот жемчужный рассмеялся, чуть расслабился, и я смогла утянуть его на улицу. — Ты опять забыла про меня, Даша! Властелина выбежала следом за нами и с разгона прыгнула мне на руки. Пришлось отпустить Декстера, чтобы поймать ее, и я только чудом не выпустила клетку. Этот зверинец ведет меня с ума. «Дарья, подождите!» Следом из клиники спешным шагом вышел Этьен. В руках он держал неизвестно откуда взявшийся букет, который со счастливой улыбкой на губах протянул мне. Удивленная подарком, я приняла его единственной более-менее свободной рукой. «Еще раз спасибо за помощь. Возможно, я смогу поблагодарить вас и ужином, например». даре занята и не примет предложение об ужине», — вместо меня заявил Декстер. Забрав клетку, он подхватил меня под локоть и настойчиво потянул в сторону дороги, где ожидала двухместная карета. Моему первому заказчику оставалось только раздосадовано смотреть нам вслед. «Зачем вы нагрубили Этьену?» Вырвав руку из захвата, я отступила от дракона, чтобы иметь возможность идти самостоятельно. «Назовите адрес». Низким от нескрываемой злости голосом попросил он взмахом руки, предлагая сесть в карету, чем немного сбил меня с мысли. «Точно. Ведь Декстер еще ни разу не бывал у меня дома, потому не мог открыть портал в неизвестное место. Благо, ехать недолго». Выполнив просьбу, я быстро забралась в карету. Повезло, что букет не пышный. Он спокойно уместился поверх моей сумки. не мешай мужчине ревновать наставительно проговорила властелина удобно устраиваясь на моих коленях только советов кошки мне не хватало судя по всему я лучше тебя разбираюсь в сердечных делах вокруг вас слишком много мужчин пророкотал декстер стоило ему занять место возле меня на мягкой скамье как повозка тронулась никого вокруг меня нет Обиженно воскликнула. Этьену я помогала с его псом, вот он и поблагодарил меня. А этот мужчина, я вполне могла отбрить его сама, без возможной драки. Драка слишком громко сказана. Вам вообще не стоило вмешиваться. Я четко обозначил свои намерения и не собираюсь оставаться в стороне, когда к вам, к тебе пристают, Дарья. Сказал он. и твердо посмотрел в мои глаза. «Меня беспокоит, что каждый встречный дракон к тебе принюхивается. Не хочешь объяснить, почему?» Спросил он, внимательно следя за моей реакцией. «Я-то откуда знаю?» Пролепетала, совершенно растерявшись от вопроса и от внезапного перехода на «ты». Меня и саму беспокоило внезапное внимание со стороны драконов. Хотя, конечно, предположить причины можно, но не принять их. Я привыкла считать себя почти обычным человеком. Очень сомневаюсь, скептически хмыкнул он. Ну вот то, о чем предупреждала Мишель. Что он сделает, если докопается до моей тайны? Сама виновата. Надо было держать дистанцию. Что с расследованием? Поинтересовалась, чтобы отойти от опасной для меня темы. «Специалисты работают», — пояснил он, недовольно сжав челюсть. Декстер коротко рассказал мне, что, судя по всему, мы наткнулись на покинутую лабораторию. Кто-то вынес из нее все оборудование и оставил големов, чтобы те уничтожили помещение в случае появления кого-то постороннего. Однако монстры наткнулись на подготовленных боевых магов и не смогли выполнить свою миссию. В любом случае, они вряд ли что-то найдут. Надеюсь, хомяк даст хотя бы зацепку». Завершил он свой рассказ, мельком взглянув на спящего грызуна. Карета остановилась, и я поспешила открыть дверь со своей стороны и выбраться наружу. Хотела забрать клетку и попрощаться, но Декстер уже выпрыгнул на улицу, явно намеренный проводить меня до двери. «Ты переводишь тему», — заметил он недовольно. «А вы нагло себя ведете. Я не разрешала переходить на «ты» и лезть в мою личную жизнь», — гневно произнесла, и злодчик Аня Шак направилась к дому. Миновав узкую входную дверь, мы принялись подниматься по лестнице к моей квартире. «Вы здесь живете?» — Декстер с неодобрением оглядывался. «Выглядело, конечно, не очень презентабельно, но в квартире-то все отлично, а это главное». Это максимум, что я могла себе позволить. Кстати, вы должны мне деньги за первую консультацию. Мы наконец достигли квартиры. Быстро отыскав ключи в сумке, я отперла дверь, запустила кошку в моё жилище и обернулась к дракону. Узкое пространство лестничной площадки вынудило подступить его слишком близко. Я отметила про себя, что запах его немного изменился. В нём чувствовались новые оттенки. это эмоции, в данном случае злости. Удивительно. А вот я и злилась, и боялась, и жутко нервничала. Запах Декстера и так выводил из душевного равновесия. Теперь же он начал задавать неудобные вопросы. Аргар извлек из сумки мешочек. Кажется, заранее подготовленный гонорар. А вместе с ним... Протянул мне и новый кристалл связи, стилизованный под раскладное зеркальце. Я бы купила. Вы должны быть на связи. Он слишком дорогой. Не особо, качнул он головой. Закусив нижнюю губу, я нехотя приняла подарок вместе с оплатой. В душе зарождалась благодарность. Сама я уже и думать забыла об испорченном артефакте. Зато Декстер все предусмотрел. И сделала в лучшем виде. Следующая консультация по стандартному тарифу. Я свяжусь с вами, как только Хомяк будет готов к диалогу. Пока Дэкстер не ответил, забрала у него клетку. До свидания, господин Аргар. Дарья, чем активнее ты убегаешь, тем сильнее я хочу догнать. мрачно усмехнулся он, прожигая меня горящим серебром взглядом. Он сделал короткий шаг ко мне. а я, испугавшись, отступила в квартиру. «До свидания», — повторила, захлопнула в дверь и прижалась к ней горящим лбом. «Нужно подождать, пока запах Декстера выветрится из мыслей и появится возможность соображать здраво. Он ведь начал догадываться, что я непростая полукровка». Прямым текстом попросил рассказать. «И как далеко он готов зайти? Может, стоит уже бежать из Сильвера? С другой стороны, мою тайну не так просто разгадать. В конце концов, мне и самой до конца неизвестны все детали. «Эй, блондиночка, ты мне клетку помяла!» Вялым голосом пробормотал хомяк. вздрогнув от неожиданности, я резко выпрямилась. Тогда я заметила, что прутья клетки деформировались под моей ладонью. Это я сделала? Насколько же сильно сжала? Ужас! Я... «Я случайно? Тебе уже лучше?» «Мне замрычательно!» Блаженно улыбаясь, пропел он. «Задорная штука! Как меня расхомячило!» «Может, воды или еще настоя? Тебя, кстати, как зовут?» «Леопольд, как первого короля оборотни!» Протянул он и затих, вновь уплывая в страну сновидения. «Значит, Лео...» Стараясь успокоиться после общения с Декстером, я отправилась в душ. Потом переоделась в удобную тунику и трико. Сначала честно пыталась заниматься, но сосредоточиться не удавалось. Да и хомяк беспокоил. Он то очухивался и болтал без умолку о всяких травах, то снова вырубался. Мне лишь раз удалось напоить его выданным лечебным настоем. Чтобы хоть как-то взять себя в руки, я засела за обдумывание новой идеи. И удалось. Меня увлекло настолько, что проблемы забылись. Для начала нужно выяснить, как здесь обстоят дела с регистрацией подобного вида деятельности. Может, нужна лицензия? Стоит и обдумать момент с помещением, прайсом, налогами, много чего. Но если дело выгорит, то у меня появится стабильный доход. Главное все тщательно продумать, а совместить работу с учебой не проблема. Так незаметно и наступил вечер. Лео начал оживать, и я выпустила его из клетки. Он теперь принялся прогуливаться неровной походкой вокруг моих записей, причитая о приближающейся смерти и сетуя на отсутствие у меня в квартире настоек. Внезапно раздался стук в дверь. Кого это принесло на ночь глядя? С неохотой оторвавшись от записи, я отправилась встречать внезапного гостя. Посмотрела в глазок и, зависнув на мгновение от неожиданности, открыла дверь. «Добрый вечер, Дарья», — произнес как-то мрачно Декстер. «Можно войти?» И, не дожидаясь ответа, сделал шаг в квартиру. «Декстер, немного ранее». Дверь квартиры Дарьи захлопнулась перед моим носом, а вот ее аромат остался в мыслях, как и испуганный взгляд девушки. «Я слишком на нее давлю». Естественно, она начинает сопротивляться, а от этого инстинкты обостряются, и я давлю еще сильнее. Замкнутый круг какой-то. Ее запах, он будто усиливается, становится ярче, притягательнее. и постепенно лишает контроля. Стряхнув головой в бессмысленной попытке собраться, я развернулся и шагнул в арку открывшегося портала. Сегодня пришлось создать их немало. Еще и бой с големами забрал прорву магии. Потому я ощущал себя уставшим. Работа с Дарьей, потом поход в подземелье, внезапный бой, перемещение к клинике за специалистами, Составление обетов молчания, покупка новых артефактов связи. И ведь этот насыщенный событиями день еще не закончился. Сейчас нужно вновь встретиться со специалистами. Они должны были завершить проверку комнаты. Потом стоит посетить назойливую журналистку и вернуться в библиотеку. Из-за срочного вызова Дарьи я бросил дело на половине пути, а вопросов еще много. Например, с чем связано внимание к Дарье других драконов? Я считал, что ее аромат играет столь ярко только для меня, но ошибся. И это невероятно злило, просто выводило из себя и лишало контроля над второй сущностью. Я ведь действительно чуть не устроила разборки с тем наглецом в клинике. Потом этот лощеный оборотень с букетом, который она приняла, еще и меня отчитала. Думала, что тот проявляет благодарность. Как же она еще юна и неопытна. Намерения мужчин читали с невооруженным взглядом. Портал вывел меня к воротам Академии. Набрав полную грудь свежего воздуха в надежде освободить голову от мысли о Дарье, я направился к проходной. Правда, нисколько не помогло. Я никогда не связывала работу и личную жизнь. К делам относился отстраненно с холодной головой. «Кто же знал, что новое расследование столкнет меня с девушкой, аромат которой сводит с ума, а тайны будоражат сознание?» Что ж, дело действительно слегка сдвинулось с мертвой точки. Странная, на первый взгляд, идея с допросом кошки оправдала себя. Мы нашли тайную комнату, пустую, но анализ кое-что дал. В частности, были найдены следы дорогих ингредиентов, которые якобы закупались Иоганном для Академии. Правда большего специалисты не добились. Было ясно, что в тайной комнате проводились какие-то опыты. Некто пытался скрыть следы деятельности, вынес все оборудование и оставил Големов, чтобы те уничтожили помещение в случае появления посторонних. Возможно, не успели только унести хомяка. и избавиться от мебели. Грызун выглядел вполне сносно, следовательно, пробыл без еды недолго. А это означало, что лабораторию освободили не так давно. Значит, у Иоаганна был сообщник. Возможно, не один. Пролить свет на вопрос о том, чем занимались в тайной комнате, мог хомяк. Оставалось надеяться, что Дарья сможет его разговорить. Отпустив специалистов, я задержался в академии, чтобы обсудить ситуацию с Бастианом. Потом отправился в редакцию Вестника. Илона не оказалась на месте, и я переговорил с главным редактором. Меня клятвенно заверили, что статьи о с животными девушки, больше не появятся. Вред, конечно, нанесен, но в столице постоянно что-то случается, и эта история со временем забудется. Оставалось последнее – вернуться в библиотеку и завершить изучение найденных хранительницей материалов. Хотя про себя я уже понимала, что все мои предположения верны. Предстояло решить, что делать дальше. Вечером тусклый свет магических огней и притаившиеся в углах тени придавали помещениям библиотеки особую атмосферу загадочности. Я любил работать здесь именно в это время дня, наслаждаясь тишиной и особым ароматом книг и кожи. Но сегодня я оказался не единственным посетителем библиотеки. На входе мы почти нос к носу столкнулись с Рейнардом Эль-Диамантом, настолько оба глубоко ушли в свои мысли. Декстер улыбнулся он мне, протягивая руку. Светло-серые глаза, мерцающие гранями, словно драгоценный камень. Потеплели и задорно блеснули. Обычно наследник рода алмазных держится официально даже с друзьями. Но не наедине. Решил почитать на ночь глядя. «Как и ты», — хмыкнул я, крепко сжав его ладонь своей. «Как проходит расследование?» «Продвигается», — уклончиво ответил я. «Даже в стенах закрытой библиотеки стоило быть осторожным». Рейнард понятливо кивнул, проведя ладонью по коробким пепельным волосам. В конце дня он особо не тревожился за прическу. «Ты сильно занят? Может поговорить в моем кабинете? Мне тут недавно подарили Иршанский Клейс?» «Раз Клейс?» — усмехнулся я на его приглашение. Мы покинули библиотеку и направились в сторону дворца, по дороге разговаривая на общие темы. Рейнард недавно вошел в совет, за отца, и взялся за дело с особым энтузиазмом. В частности, проверку в академии провели с его подачи. Жаль, что этого не сделали раньше, потому он и был заинтересован в итогах расследования. В конце концов, Иоганн столько лет совершал преступления под носом совета. Рейнард привел меня в свой кабинет, находящийся в восточной части дворца, в которой раньше находились жилые помещения правящей семьи. В обстановке алмазный предпочитал лаконичность, функциональность и простор. Поэтому комната располагала минимумом мебели и широкими окнами почти в пол. Стоило войти, как он направился к стеклянному шкафу с напитками, мимолетно активировав полок тишины. «Как именно продвигается?» – спросил он. «Ведь теперь оба были уверены, что разговор останется только между нами?» «С Рейнардом мы вместе учились в академии и проходили службу на границе. Я мог доверить ему жизнь, хотя не скажу, что мы были лучшими друзьями. Он понимал, что меня связывают обеты молчания, но детали расследования я имел право рассказать без утайки». Впрочем, вдаваться в подробности не стал, ведь как таковых реальных успехов еще не добился. Значит, предполагаешь, что Иоганн как-то связан с магикой? На суровом лице Ренарда отразился гнев. Серые глаза опасно сверкали внутренней магией. За рассказом мы успели расположиться в креслах у окна. Алмазный избавился от пиджака, оставшись в белоснежной рубашке. Мы уже прикончили по одной порции клейза и взялись за вторую. Коварный и баснословно дорогой напиток, изготавливаемый гномами, растекался теплом по уставшим мышцам и отдавал легкостью в голове. Только предполагаю. Надеюсь, твои предположения верны. Мы уже полгода не можем выяснить, откуда берется эта зараза. И вообще, лучше бы ты взял на себя это расследование. «Полиция не справляется». Хмыкнув, я пожал плечами. «У меня достаточно работы, чтобы брать на себя еще и дело с наркотиками. Но, возможно, оба расследования связаны, и разгадывание секретов Иоганна выведет нас к изготовителю магики». «Чему ухмыляешься?» Мрачно поинтересовался Рейнард. «Да так, задумался». «Надо бы поинтересоваться, сможет ли хомяк вынюхать для меня наркодиллера. ты «Ты какой-то особенно отрешенный», — отметил Рейнард, криво усмехнувшись. «Из-за женщины? С чего ты взял?» — нахмурился я и тут же скривился, прекрасно понимая, что он ответит. «Ты весь пропах ей», — пояснил он. «Приятный аромат. Даже слишком. Она драконица? Из какого рода?» «Нет, не драконица», — процедил я сквозь зубы с силой, стиснув стакан в ладони. «Не рычи», — утробно рассмеялся он. «Я лишь спрашиваю, любопытно, значит, не драконица. И с таким запахом? Почему же поздним вечером ты в библиотеке, а не с ней? Потому что мы вместе работаем». «Точно, ты же у нас не смешиваешь любовь с работой». Судя по скепсису в графитовых глазах, он моих взглядов не разделял. В чем на самом деле проблема? Она тебе явно нравится. Дарья хорошая девушка, серьезная. Ее не интересуют бесперспективные отношения. Сразу замуж метит, — понятливо хмыкнул он. С тобой это проблематично. Не находишь, что наши традиции устарели? Вот ты однажды возглавишь род. Тоже будешь настаивать на договорных браках для своих детей. Род должен процветать, а для этого его мощь нужно приумножать. У равных по силе родителей рождаются более сильные дети. Ты прекрасно понимаешь, что не все разделяют твои взгляды. Взять хотя бы твою бывшую невесту или сестру. Рейнард выпрямился в кресле, моментально поморочнев. На щеках появилась серебристо-белая чешуя. «Зря я их упомянул. Для него это больная тема. Они с Мишель могли составить истинную пару, но Изумрудная предпочла побег договорному браку. И насколько я могу судить, ни о чем не жалеет». Рейнард воспринял ситуацию сложнее, для него запах Мишель играл особенно ярко. И будто этого недостаточно, недавно совершила побег и его младшая сестра. Девушкам в правящих родах сложнее всего. Им почти не дают права выбора. Страны Астрии объединились вокруг драконьего материка. Совет поддерживает сердце мира, защищает их от угрозы. Мы должны быть гарантом силы. О поступке Мишели и Зольды – чистой воды эгоизм. Пророкотал он, не скрывая своего раздражения. Обе могли составить истинные пары с сильными самцами, «Но предпочли самореализацию? Какой ужас!» «Оставь эту речь для совета, Рейнард!» Махнув рукой, я в один глоток осушил стакан. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я». «О девушке, которая тебе нравится». Он тяжело вздохнул, смиряя ярость, и медленно откинулся на спинку кресла. «Сделай ее любовницей, она может дать тебе сильных детей». «А жениться на одобренной главой рода драконице?» – зло хмыкнул я. «Думается мне, если Дарья услышала бы этот разговор, одной пощечиной бы не ограничилась». «Она достойна большего. Да и никогда не согласится на такие отношения. В принципе, как и я. Алмазный вполне возможно находит эту позицию здравой. В конце концов, он не любил Мишель. Считал, что за них все сделают инстинкты». Но прогадал. Девушка оказалась амбициозной и целеустремленной. Рейнард занят делами совета и рода и ратует за процветание Астрии и уделяет делам страны почти все свое время. Женщины в его жизни скорее средства поддержания тонуса, чем... Не было бы в них природной необходимости, он бы не стал тратить на них время. «Хотел бы я увидеть, как он поступит, оказавшись в схожей ситуации, когда чувства и желания противоречат долгу перед родом». «Хотя, влюбленный Рейнард...» «Что-то из раздела фантастики». «Вижу, ты против». Почти равнодушно покачал он головой. Но тут в льдисто-серых глазах мелькнуло озарение. «Кстати, Дарья, говоришь, уж не та ли говорящая с животными?» Вроде даже печатали ее изображение. Он потянулся к журнальному столику, где лежала стопка свежих газет. «Даже не думай об этом!» — пророкотал предупреждающе и, забывшись, сжег газету прямо в его ладони. Рейнард, впрочем, не разозлился, лишь лениво развеял пепел. «Рычать будешь потом, когда ее заберет кто-то более решительный». На его губах мелькнула холодная улыбка. «Еще налить?» «Нет». Поставив стакан на журнальный столик, я поднялся с кресла. «Спасибо за компанию. Удачи в расследовании. Держи меня в курсе», — попросил он, вновь становясь серьезным. «Разузнай побольше о магике». Кивнув на прощание, я покинул его кабинет. А в мыслях так и звучала последняя фраза. «Заберет кто-то более решительный». Учитывая, что в последнее время ей досаждают только драконы, слова близки к истине. Многие могут просто закрыть глаза на ее мнение, поддавшись инстинктам. Надо придумать, что с этим делать. — Вы поздно, господин Аргар, — с упреком произнесла охранительница, материализовываясь передо мной у входа в библиотеку. — Надеюсь, не разбудил, — улыбнулся я. «Мне нужны копии схем тайных ходов Академии Сильвера». Ненадолго задумавшись, она согласно кивнула. Иоганн пользовался тайнами Академии и даже извлек из архива часть схем, потому Бастиан и не знал о той комнате. Была вероятность, что это не единственное помещение, которое бывший ректор пожелал скрыть. Будто только уничтожить и схемы, хранящиеся в библиотеке дворца, он не имел возможности при всем желании. Доступ такого уровня имелся у ограниченного количества лиц. Другой дознаватель на моем месте мог бы и не добиться копии. Но я был наделен особыми полномочиями совета, что значительно упрощало дело. Завтра мы с Бастианом сравним схемы из дворца с теми, что хранятся в академии. «Возможно, что-то найдем. И я хочу продолжить начатое днем». «Хорошо, следуйте за мной», — попросила она. Мы спустились по тому же маршруту в хранилище, где я вернулся к изучению выданных книг. И не зря. Появлялось все больше предположений. «Антея», — позвал я, когда закрыл книгу после прочтения последней строчки, — Какая девушка может пахнуть ярко для многих драконов? «Яркий запах указывает на совместимость», — выдала она то, что я и так знал. «Если ее аромат нравится многим, значит, она универсальна», — иронично рассмеялась она. «И как такое возможно?» «Невозможно. Но я как раз знаком с такой девушкой, и она не дракон». «Учитывая материалы, которыми вы интересуетесь, смею предположить, вы встретили чистокровную Дракхану?» «Как ты сказала?» Развернувшись на стуле, я обратила взгляд к невозмутимой хранительнице. «А если мы предполагаем невозможное?» — пояснила она. «Да, невозможное!» — хрипло отозвался я. «Невозможное! Невероятное!» И слишком желанная для всех драконов.